приведет к катастрофическим последствиям для пассажиров. Сначала я отправил на лифте дрон, просто убедиться, что никто не ждет нас у входа в геомодуль. А потом повел туда Мики, Абена и Ируне. Мы прошли под прозрачным куполом геомодуля, над нашими головами все так же клубились тучи. Я запечатал люки и поставил на них пароли, хотя только лишь для того, чтобы успокоить людей.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 Микки положила руны на мягкое кресло у консоли, а Абе накопалась в своей аптечке. Я попытаюсь установить соединение с шаттлом через порты скафандров в рубке, но придется включить здесь аппаратуру. Можно использовать против боевых ботов. Экскаватор. На самом деле я хотел использовать экскаваторы немного по-другому, но не собирался затевать об этом спор. Абена понимающе кивнула и сунула в уцелевшую руку Микки лекарство. «Микки, займись, Руны, а я пока включу аппаратуру». Потом она нахмурилась, глядя на меня. «У тебя кровь?» Я опустил взгляд. Из меня сочилась смесь крови и других жидкостей. Ненавижу течь. Мои вены затягиваются автоматически, а часть шрапнели уже выскочила, но снаряд в боку еще двигался так, что рана открылась.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 — Я в норме, — просипела Ируна. — Все нормально. Она жмурилась и сжимала тюбик с гидрогелем из аптечки. — Хорошо, — сказала Абена. — Я займусь панелью управления, а ты, Микки, иди сюда. И помоги Рину. Не сводя с меня взгляда, она протянула Микке аптечку. — Подними левую руку и задерни рубашку. Автостраж, — сказал Микки, когда Абена отошла к консоли. Для этого мне пришлось отложить ракетную установку «Уилкен» и прочее снаряжение. Я положил все это на кресло за своей спиной, потому что так поступил бы обычный автостраж. А сейчас мне следует выглядеть обычным. Я размышлял над ответом, который дам Абене, и решил, что лучше всего просто исправить ошибку. Я не Рин. Рин — это... А Бена включила панель управления экскаватором. Не глядя на меня, она изучала консоль. Консультант Рин, твой начальник. Да-да, извини. Мики просканировал меня и послал мне результаты по сети. Ого, во мне засели огроменные куски металла. Мики выдвинул из груди зажим, чтобы держать им аптечку, а здоровой рукой запустил в меня щипцы. Блокировать. — Нервную систему не нужно, — сказал я Мики. я могу отключить болевые сенсоры. — Это будет весьма кстати. Микки начал ковыряться щипцами в моем боку, а у меня нет болевых сенсоров, зато и боли нет. — Ага, вот в чем разница между ботами и автостражами. Однажды мы с Гиком обсуждали и другие различия, что мы не можем друг другу...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 Потому что в той юрисдикции, где работает Goodnight Lender Inc., нанимать автостражи противозаконно. Микки закончил накладывать на рану клеевую заплату и перешел ко второму снаряду. Она сказала, что тебя, наверное, послал кто-то из Goodnight Lender, но не хотел, чтобы мы знали, кто он. Она сказала, это не имеет значения, раз тебя послали нам на помощь. С панели управления Абена включила экскаваторы. Пора разведать, что происходит на шатле. Это было непросто, ведь я не хотел, чтобы Герт или еще какой-нибудь потенциальный убийца, бродящий по комплексу, высадил нас через сеть или порт голосовой связи Мики и Абене. Но хорошо, что у Мики оказались сетевые адреса двух скафандров из рубки. Сеть шатла по-прежнему работала, и я сумел проникнуть в нее и послать запрос первому скафандру, Немного покобырявшись, я активировал порт. Сначала я услышал голос кадра. Он спрашивал, в каком состоянии Эджиро. Брайс ответила, что медсистема восстанавливает Эджиру. Вайбл тоже что-то говорила, но я не разобрал. Потом я услышал Герт. Есть ответ со станции? Пока нет. Слегка раздраженно откликнулся кадр. Видимо, помехи из-за грозы. Вайбл снова заговорила по-прежнему неразборчиво. — Нет, нужно сидеть на месте, пока не услышим от них новостей, — сказала Герт. Так — Так-так. Она говорила спокойно и уверенно, хотя и не сомневался, что анализ голоса покажет скрытое напряжение. Я отсоединился и стер следы своего присутствия в сети, а Бена включила экран над панелью управления, на нем показывались экскаваторы. «Вот», — пробормотала она, — «экскаваторы включены. Это займет несколько минут. Надеюсь, ты с ними справишься. Похоже, все инструкции удалены». Микки уже вытаскивал осколки из моей спины. «Остальные члены группы не ранены. Герд по-прежнему ведет себя как охранница. Она не даст им выйти из шатла вам на помощь. И они не могут наладить связь со станцией». Абена подняла голову и нахмурилась. «А в чем проблема? После прибытия мы поддерживали связь со станцией». «Не могло же...» — я не расслышал остального, потому что пришел отчет от дрона. Он добрался до зала дезинфекции и шлюз шатла оказался в зоне сканирования. Никаких следов боевых ботов дрон не обнаружил. «Их там нет», — сказал я. «Что?» — Абена встревоженно поднялась. «Кого?» «Боевых ботов. Дрон не заметил их на пути к шатлу.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 Я просмотрел запись пустых коридоров и перекрестков. Ничего. Боты не сидели в засаде ни на пути к шатлу, ни перед геомодулем. В моем плане не было места для полного провала, но я точно что-то упустил. И все-таки сейчас не время паниковать. Я вернулся к своей первой встрече с дроном, к тем сведениям, которые он мне дал, прежде чем я взломал сеть боевых ботов.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 Желательно корабль без бота-пилота, который будет энергично сопротивляться попытке его украсть, придется потрудиться. А учитывая боевых ботов в комплексе, готовых уничтожить любого, кто сюда явится, зачем вообще сэр Крис понадобилось еще кого-то нанимать? Очевидный ответ. Уилкен и Герт прибыли.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 Мне требовалась помощь. Я был сбит с толку, по-прежнему немного подтекал, и, похоже, еще целую вечность не смогу посмотреть сериал. В полном отчаянии я нарисовал все возможные варианты в диаграмме стратегии и отправил ее по сети Абена и Микки. Увидев огромное изображение, Абена вздрогнула, а потом застыла, изучая диаграмму, Микки Намазал клеем последнюю дырку от шрапнели на моей спине и переключился в режим анализа. Еще до конца не пришедшая в себя Ируна задача за нами наблюдала. А Бена отделила один квадратик на диаграмме и отодвинула его в сторону если предположить что это сэр крис послала у илка и Гер, они явно прибыли не для того чтобы что-то забрать у сэр крис была масса возможностей забрать что угодно покидая комплекс она задумалась переключая внимание с одного квадратика на другой думаю нам следует задаться вопросом а чего хочет сэр крис это было просто уничтожить Комплекс. Если бы Goodnight Lander Inc. не установила аттрактор, комплекс уже рухнул бы на планету. А Бенна нахмурилась, разглядывая квадратики с возможными сценариями отхода и сопутствующими проблемами. А может, Уилкин и город послали уничтожить аттрактор? Не исключено. Уилкин установила на экране в правой руке местное время комплекса. — вслух сказал Мики и послал нам по сети изображение, как Уилкен переводит часы на броне. Мики снял это, когда я попросил его проследить за охранницами, пока они загружают свое оборудование в шаттл перед отлетом с транзитной станции. Пока мы шли по комплексу, она смотрела на часы 57 раз, прежде чем попыталась убить Дону Апене. Я этого не заметил но, просмотрев свои видеозаписи, тоже нашел эти моменты. Уилкин знала, что в комплексе что-то случится, и когда это случится. Медленно выговорила Абена. Она могла находиться здесь только какое-то время, прежде чем вернется к шаттлу. Она воспользовалась первой же возможностью, чтобы отослать тебя, сражаться с боевыми ботами и убить меня и Микки,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 «Но другие к нам не побежали. Два засели в техническом модуле, а где же третий, который вне зоны доступа?» А Бенна резко вздохнула. «Наверняка дело в аттракторе. В чем же еще может заключаться интерес сэр Крис?» Она отбросила квадратики диаграммы с предположениями о том, что на станции есть засланный сэр Крис, шпион.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 Экскаваторы полностью заряжены. Я отправил аудиозапись шаттла Абены и Мики и сел за панель управления экскаваторами. Что бы не планировалось, произойдет это уже скоро. Как только я отправил первые приказы трем экскаваторам, Абены обратилась к Мики. Нам нужны сенсоры. Проверь все консоли. Все приборы здесь направлены к поверхности планеты. Но...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 А через камеры я смотрел на голубокружительный водоворот бури. Из экскаваторов извлекли ядро памяти с инструкциями, но для моих целей в нем и не было необходимости. А Бена включила другую консоль, и на дисплее высветились данные. Мики склонилась к нему, и Руны встала на ноги и похромала к ним, а потом оперлась на спинку кресла.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 — Надо уходить, — сказал я, стараясь говорить, как можно спокойнее. — У нас шесть минут. — Почти готово, — отмахнула Исабена. Я напомнил себе, что притворяюсь автостражем, работающим по контракту, и без единого слова запустил в сети обратный отсчет, потом взял оружие и снаряжение у Илкон и подошел к Лёку. Ируна огляделась подобрала аптечку с того места, куда ее бросил Мики, и поковыляла ко мне. Она не твердо держалась на ногах и еще плохо соображала, но однажды ее уже унес боевой бот, и она явно решила, что на сегодня приключений хватит. А Бене вскочила. — Есть! Скопируй траекторию Мики". Микки повиновался и последовал за Абене к двери. Какой-то аппарат вылетел из технического отсека к трактору, Отсутствующий бот, видимо, на борту этого аппарата и собирается уничтожить аттрактор. Приказы, судя по всему, Уилкингарт отдали в зашифрованном виде. Отличная новость. И я займусь гребаным аттрактором, как только приведу всех шатлу. Не отвлекаясь от обратного отсчета, я задал приоритет для трех каналов: дрона, Мики и экскаваторов. Э, нет, погодите. Мне нужна еще собственная камера. Четыре канала. Ой, и еще аудиозапись из скафандра в шаттле. Пять. Я велел дрону быстро проверить вестибюль и доступ к лифту. Там было чисто. Пойдем в темпе. Мы не знаем, где другие боевые боты. Абена кивнула и взяла Ируны под руку. — Куда мы идем? — прошептала та. — Тссс! — шикнула Абена. Микки похлопал Ируны по плечу. Обратно, к шатлу. Все будет хорошо. Я нажал на кнопку, люк открылся. И я шагнул в него. По пути к лифту все нервы моей человеческой кожи зудили. Дрон летел впереди нас, разведывая маршрут и сканируя, но у каждого поворота я почему-то ждал, что из-за угла выскочит бот. Мы дошли до перекрестка, и я послал дрона к невидимому лифту, а Бена и Мики.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 Через сеть Абена я услышал, что кадр включил тревогу, и сигнал произвенел по всей сети и изо всех портов голосовой связи. Герт поднялась в рубку и рявкнула. «Хватит! Остановись!»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 Эджиро, Микки помчался им на помощь, а Бен и Сыруна чуть отстали, а я последовал за ними. Я велел одному экскаватору оторваться от поверхности комплекса и нырнуть к носу шаттла, где находятся сенсоры с лучшим обзором, а Бена разговаривала с кадром по сети, но не получала видео с камер, и я видел лишь спутанное месиво изображений. Позже с камеры Герт я заметил, как охранница дернулась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 В общем, Кадр и Вайбл выбрались из шаттла, а Герт силовой броне вылезла за ними. К этому времени я уже стоял сбоку от люка, так что герт увидела только взбудораженный и перепуганный экипаж шаттла, а Бене, Ируне и однорукого Мики, поддерживающего Эджиру. Я просканировал броню и нашел нужный код. Теперь, когда я знал, как работает броня, получилось гораздо быстрее. И как только Герт потянулась за ракетной установкой, я послал команду. Ее броня замерла, и я шагнул к Герт. Мне приятно было посмотреть на ее физиономию, когда она поняла, что случилось. Если бы она включила собственный сканер, то обнаружила бы меня рядом с люком, но даже дополненные люди, подключенные к сети, способны решать только одну задачу в каждый момент времени —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 Я проверил дрон, который остался у лифта прикрывать наши тылы. Он прислал скан зоны, а потом связь внезапно оборвалась. Дрон вспыхнул и исчез. «Абена, Микки, Боты!» Я пересек зал, вытаскивая ракетную установку Уилкин. «Все в шаттл!» — завизжала Абена. Оказавшись у двери, я начал взводить гранаты и кидать их в коридор,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 Микки прекрасно знал ответ, иначе не стал бы спрашивать. Я обогнул его и пошел по коридору. — Я не выдавал тебя, пока мог, — сказал он догонку. Я поднялся в жилой отсек. Микки подхватил Герд и последовал за мной. По голосовой связи я следил за Абена, которая быстро рассказала остальным, что случилось с Уилкин, как я спас Ируне, Уилкин.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 И Вайбал были в рубке, но остальные здесь, хотя Эджиро и Ируне, развалились в креслах. Эджиро выглядел осоловелом, но все же получше, чем Ируна, которую явно следовало поместить в медсистему. Микки поставил герт на ноги, и все на секунду уставились на нее, а потом на меня. Брайс встала. И посмотрела на парящие в воздухе экран. На него выводилось изображение от трактора, расположенного чуть выше комплекса. Да, я его вижу. К трактору приближается какой-то объект. Абена помрачнела. Мы считаем, что это челнок из технического модуля, а на нем боевой бот. Дона Абена, сказал я.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 — Шаттл может сбить челнок с курса. Наш корпус защищен. — Но что помешает челноку вернуться и попробовать еще раз? — спросил Эджиро, покосившись на дисплей. Брайс покачала головой, по-прежнему глядя на изображение нашего курса на экране.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 поглаживала его и говорила, что он они все починит, как только вернутся на станцию. «Хорошо, что у меня нет желудка, значит, меня и стошнить не может». В конце концов Шаттл сбил челнок с курса и этим театральным жестом спас трактор и инвестиции Гуднайтлендер, имея в запасе всего 45 секунд. «Ух ты! Люди поздравляли друг друга!»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 Просто не будет времени перезаряжать. Может, лучше было бы потратить время на выбор позиции, а не спускаться сюда в надежде раздобыть оружие, которое запросто разделается с ботом. Когда имеешь дело с ботами, малейшая ошибка вроде этой может стоить жизнь. По сети я услышал, как Абене и Брайс помогают руны подняться в рубку. Эджира был уже там. — Поторопись, — сказал мне Микки. Абена велела ему привести Герт.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 наверх. В жилом отсеке я оказался как раз в тот момент, когда Микки запихнул след за Абена и нажал на ручной замок шлюза. Люк закрылся, и Микки повернулся ко мне. Мики, уходи отсюда», сказал я, «спрячься в грузовом отсеке». «Нет, Рин, я тебе помогу». Абена заорала на Мики по сети, чтобы шел к ним, а если он откажется, она велит кадру открыть люк.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 Ах да, я как раз хотел отключить защитные механизмы. Спасибо за напоминание. Я собирался вручить Бурмики, чтобы он прикончил боевого бота, пока я буду его отвлекать. Но тут бот выше плюк. Я оказался в жилом отсеке, и мне уже было некогда придумывать план и тактику. Бот знал о моем присутствии и сразу повернулся ко мне, а я поднял бур.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 Бур прошел через него насквозь и торчал из другого бока, вырезав аккуратный кусок брони и процессора, в который выпал из бура и валялся на полу. Я понял, что именно он, и шандарахнул меня по голове. Видимо, не прочитав инструкцию, я держал бур. «Неправильно!» — перед ботом скрючился Мики и явно что-то было не так. Я вскочил на ноги, пытаясь рассмотреть повреждения Мики. И тут же застыл. Грудь Мики была сплющена, одним движением руки боевой бот раздавил процессор и память все, что составляло личность Мики. Я сел на пол.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 Одно, я знаю точно. А Бена по-настоящему любила Мики. И мне больно было об этом думать во всех смыслах. Мики никогда не стал бы моим другом, но был ее другом, а самое главное, она считала его другом. В критический момент первым делом она велела Мики спасаться самому. Проверив гранаты и боеприпасы, я обнаружил в сумке потайной карман.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 Лично. Я возвращаюсь. А потом я лег на пол и включил первую серию расцвета и гибели Лунного заповедника.